Глава 20. О том, что буквально несколькими часами ранее между Дарьей и ее подругой Элен состоялся очень интересный разговор, Толик не мог знать, а вот Юрий о нем знал, став невольным свидетелем разговора двух подруг. Потому-то он и вел себя как защитник, потому-то и позволил себе этот жест, так взбесивший Толика. Юрий был на втором этаже. Устроившись в спальне с видом на свой дом, работал с документами, говорил с Владимиром по телефону и даже дверь в комнату прикрыл. Не потому, что Дарья мешала, нет, просто у самого Юрия была такая привычка закрывать дверь в кабинет или в комнату, где он работал. Дарья была на первом этаже, на кухне, когда ей позвонила Элен. Будучи полностью уверенной в том, что Юрий ее не слышит, Дарья, продолжая натирать мясо специями, поставила разговор с подругой на громкую связь. «Дашуль, привет, как ты?» «Привет, Эль. Нормально. Ты где? Судя по звуку, ты в машине? Домой или по делам едешь?» Юрий видел подругу Дарьи, Элен, нечасто. Она приезжала к подруге на дачу. Умная, красивая, холёная, стерва. Впрочем, не будь она такой, не достигла бы этих высот. Лора даже пару раз приревновала его к ней. «Да, в машине. Пытаюсь до дома добраться». Элен ругнулась сквозь зубы на какого-то нерадивого водителя. «Ты сама-то где сейчас? Все еще на даче?» — На даче. — У тебя все нормально? — Вот тебе и стерва, а подруги переживают. — Да. — Даш, ты не одна там? — Да, не одна. — Понятно. Сосед поблизости маячит, да? — высказала догадку Элен. — Не поблизости, но да. Юрий все еще здесь. — А за хордолик твой когда объявится? — Как она наметка приложила. Юрий хмыльнулся, услышав прозвище, что дала Толику Элен. — Завтра должен... Дарья вздохнула и выпалила. «Слушай, Эль, мне потребуется твой совет. Помоги мне определиться с выбором адвоката по бракоразводным делам, а? У тебя есть такой на примете? Только не слишком дорогой». Юрий из своего укрытия не мог видеть Дарью, но четко слышал смущение в ее голосе. «Сама понимаешь, у меня с финансами сейчас, ну, так себе». «Это ты, милая, напрасно. С деньгами я тебе помогу, и адвоката найму самого лучшего». А «Озвезденеть, милая, ну...» И то, правда, откуда же я могу знать хороших адвокатов, а?» Элен явно язвила, заставив Юрия невольно улыбнуться. Да, он, услышав сигнал вызова на телефоне Дарьи, вышел из комнаты и стоял сейчас на лестнице, прислушиваясь к разговору двух подруг. «Да...» Судя по голосу, Дарья еще не поняла, что ее подруга язвит. «Ну ладно, тогда надо подумать». «Дарья, ты там совсем охренела или частично?» Элен не выдержала и взорвалась возмущением. «Прикалываешься? Включи мозг, милая!» «Эль, ну чего ты? Я же просто спросила!» Дарья тут же кинулась в оправдание. «Чего психуешь на пустом месте? Устала, да?» «Не так устала, как умоталась». Неожиданно Элен пошла на попятную, заставив Юрия удивиться и сделать вывод. «А ведь стерва – это всего лишь твоя маска, дорогуша!» Разговор подруг тем временем продолжался. «Даш, ты молодец, что думаешь в верном направлении. Я сейчас о твоем разводе. Адвокат тебе на самом деле потребуется. Уверена, что Толян постарается максимально разуть тебя. Но не о чем переживать, Дашуль. У тебя есть свой личный адвокат, Лен Дантовна Снегурева, к твоим услугам». После этих слов в разговоре двух подруг повисла секундная пауза. Дарья пришла в себя, осознав сказанное подругой, и затараторила. «Ой, Эль, спасибо огромное и прости меня. Я совсем не хотела тебя напрягать. «Насколько помню, ты же гражданскими делами вроде не занимаешься. Или я что-то пропустила?» «Все верно, Даш», — Элен вздохнула. «Не занималась последние лет пять, но твое я все равно бы взяла». «Нет, ну зачем ты? Да и мне неудобно, Эль. У тебя своих дел вал, а тут еще и я со своей чепухой». «Ну, во-первых, меня все равно допом загрузили гражданкой. Хващева ногу сломала. Во-вторых, ты, Дарья, своим делом сама займешься. Я только в суде выступлю». «В смысле?» В голосе Дарьи звучало непонимание. «В кора мысли, милая. 10 января в девять часов утра ты со всеми документами под мышкой стоишь в приемной господина Мотыля. После короткого собеса пойдешь оформляться на должность помощника». Голос Ален звучал серьезно. «Сама ты еще, конечно, не сможешь выступать в суде, но собрать все необходимые документы для адвоката вполне». «Что, правда, Эль?» «Я разве когда-нибудь тебя обманывала, милая?» фыркнула в ответ подруга. «Нет, никогда». Дарья рассмеялась. «Спасибо, Эль, обожаю тебя». «Ладно, обойдемся без щенячьих нежностей, Даш. Теперь тебе надо спокойно и четко обозначить свою позицию супругу, без скандалов и истерик. Давай, Даш, включай адвоката и вперед». Элен поменяла веселый тон на деловой. «О, это я легко. Со всем моим усердием тут ты можешь даже не сомневаться. Ты же меня знаешь, Эль. Я могу долго думать и взвешивать все за и против, но если я приняла решение, то уже не меняю его». «Это да, есть такое дело», — Элен легко согласилась с подругой. «И да, Эль, ты права. Пора уже вспоминать все, чему, собственно, меня учили пять лет». «Умница, девочка», — Юрий похвалил Дарью мысленно, отметив ее уверенный тон. «Прорвемся, моя хорошая». «Умница! А сейчас, извини, мне Вадя звонит», — Элена оборвала разговор, а Дарья хлопнула дверцей духовки. Юрий, услышав, что подруги закончили разговор, спустился, наконец, на первый этаж и сразу сходу признался. «Даш, я слышал весь твой разговор с Элен. Хочу, чтобы ты знала. Я буду рядом. Ты можешь на меня рассчитывать. Если надо, помогу деньгами на адвоката». «Не надо», – Дарья качнула головой. «Пора уже вспомнить, что у меня есть юридическое образование». «Хорошо. Не надо, значит, не надо. Хочешь работать – работай. Препятствовать я не имею права и не буду. Но и от своего слова не отступлюсь. Ты моя. Я тебя ни Толику, ни любому другому за хурдолику не отдам. Зарубей это себе на своем распрекрасном носике». Юрий вдруг шагнул к ней, распахнув объятия, прижал к себе и замер. Дарья замерла испуганной птичкой в его руках. Увернуться она не успела, как и что-то возразить. У Юрия зазвонил телефон. Он ответил, держа ее в объятиях и глядя в глаза. «Да, Вов?» «Готов услышать правду?» Дарья слышала каждое слово Владимира. «Готов, подъезжай, ждем тебя». Дарья, услышав это, насторожилась. «Он знает, кто тебя заказал?» Юрий рассмеялся и кивнул. «Знает. Впрочем, я это и сам знаю. Мне лишь нужны были доказательства. У Чернова работают профессионалы. Нашли, нарыли, собрали, рассортировали по папочкам». И да, Шволочка не только это знает, но и то, кто изображен на фото, что тебе прислали, и почему именно сейчас тебе их прислали. Впрочем, это только тебе решать, хочешь ли ты это знать, и нужна ли тебе эта информация. Дарья помолчала, обдумывая слова Юрия, и точно так же, глядя в его глаза, ответила. Нужна. Нет смысла прятать голову в песок. Умница. Я всегда это знал. Они так и стояли, глядя в глаза друг к другу. Юрий не позволял себе лишнего, и Дарья вдруг поняла, что ей нравится близость этого мужчины. С одной стороны, он четко обозначил свою позицию в отношении нее, а с другой стороны, не прет на пролом. Кто из них первый потянулся за поцелуем, уже было неважно. Важно было лишь то, что они хотели этого оба. Этот поцелуй был другим, нежным и жадным, целомудренным и порочным. Он был сладким, разрывать его не спешили оба. Юрий, боясь спугнуть своим напором, сдерживался, и Дарья это понимала. Она сама разорвала их поцелуй, но сбегать из объятий Юрия не спешила. Ей было спокойно рядом с ним. Стоя здесь и сейчас, она вдруг поняла, что ей всегда нравился этот сильный и красивый мужчина. Юрий, уловив перемену во взгляде Дарьи, прошептал тихо. «Ничего не бойся, девочка. У тебя все получится. Я помогу. Я не он. Я буду рядом».